Глава 15 Отличная партия 1934 Мадрас сроду не видала в городе столько военной формы. Ворчит Анарин. Они с Дигби спасаются от палящего солнца в кинотеатре Нью Эльфинстоун. Толпа на субботнем дневном сеансе, море форменных коротких стрижек и хаки. А я-то надеялась, что Лонгмер будет моим последним рабочим местом. Если опять начнется война, меня переведут из гражданского подразделения в военное. Я, конечно, исполню свой долг, но, как по мне, мир сошел с ума. Япония вторглась в Китай? А что, если они решат, что Индия следующая, не говоря уж о немцах с их новым канцлером? Не доверяю я ему». Когда читаешь газеты, это кажется неизбежным. Война, я имею в виду. Дигби был поражен, узнав, что в Первой мировой сражался миллион индийских солдат и погибло не меньше ста тысяч. Газетные передавицы высказывают мнение, что если индийцев вновь призовут в британскую индийскую армию, они не согласятся на меньшее, чем свобода в обмен на участие в войне. Неизбежно? «Господи, не смей так говорить!» Анарин роется в своей здоровенной плетенной сумке, отчаивается, хватает предложенный Дигби носовой платок и вытирает глаза. «Я потеряла старших братьев в той войне. Это убило мою бедную маму. Политики? Они все говнюки, Дигби!» Горько вздыхает она. «Будь у власти женщины, мы бы ни за что не посылали парней на смерть!» Если начнется война, Дигби направят в воинскую часть. Он вспоминает, как профессор Алан Элдер в Глазго говорил, что война единственная настоящая школа для хирурга. Но этой мыслью Дигби не стал делиться с сонорин. Сеанс из трех фильмов заканчивается огнями большого города. Медицинская комедия Чаплина вызывает у них гомерический хохот. Романтичная доброта самой истории, бродяга, который влюбляется в слепую девушку и собирает деньги на операцию, чтобы вернуть ей зрение, идеальное противоядие от разговоров о войне. На улицу они выходят, будто бы жизнь спустя. Сгустились сумерки, но стоит изнуряющая жара, воздух будто застыл. Дигби тут же взмок, капли пота повисли над верхней губой, брови влажные. Несмотря на запах жареных вада, доносящийся от уличного лотка, аппетитов такое пекло не было совсем. «Марина Бич!» — решительно командует Анарин кучеру джатки, чьи крупные в пятнах от бетеля зубы напоминают оскал его кобылы. Ни человек, ни лошадь не испытывают восторга от необходимости шевелиться. «Чаплин искупает грехи всех мужиков!» — настроение Анарин поднялось. Настоящая любовь все побеждает. Эх, будь моя воля, я б его отбила. Однако он не слишком разговорчив, не так ли? И это было бы настоящим благословением. На Олла лошадь обрадованно ржет, ускоряя шаг. Кучер садится ровнее. Анарин прикрывает глаза и шумно втягивает носом воздух. Дигби ощущает первые позывы голода такими едва уловимыми знаками, подобными звукам настраивающегося оркестра, возвещает о себе ежедневное событие, занимающее центральное место в жизни Карамандельского побережья — вечерний бриз. Мадрасский вечерний бриз обладает собственной плотью. Его атомарные элементы, соединяясь вместе, создают осязаемую ткань, которая ласкает и охлаждает кожу. Это словно медленный глоток ледяной влаги или погружение в горный источник. Он прорывается широким фронтом вверх и вниз по побережью, неспешный, надежный. Он не ослабевает вплоть до полуночи, а к тому времени успевает убаюкать всех сладостным сном. Ему неведомы касты и привилегии. Он утешает и услаждает и экспатриантов в кварталах особняков, и клерка с голым торсом, отдыхающего рядом с женой на крыше своего скромного коттеджа, и бездомных обитателей улиц, сидящих на корточках вдоль обочин. Дигби видел, как жизнерадостный Мутху становится рассеянным, ответы его краткими и брюзгливыми в ожидании облегчения, которое приходит со стороны Суматры и Малайи, собираясь над Бенгальским заливом и несет с собой ароматы орхидей и соли. Витающий в воздухе опиат, что размыкает зажатое, развязывает стянутое узлом и позволяет, наконец, забыть о жестокой дневной жаре. «Да-да, у вас есть Тадж-Махал, золотой храм, это ваша Эйфелева башня», — скажет образованный житель Мадраса. «Но что может сравниться?» с мадрасским вечерним бризом. Песчаный пляж настолько широк, что синева океана — лишь узкая лента, тающая на горизонте. Они приближаются к тому самому месту, где британцы обрели первый плацдарм в Индии — крошечную торговую факторию, предтечу ост торговой компании. К 1600-м торговой базе потребовался военный форт форт Сент-Джордж, где можно было хранить пряности, шелк, драгоценные камни и чай, подготовленные к отправке на родину, дабы эти товары не попали в лапы местных правителей и французов, и голландцев. По другую сторону стен форта расцвел город Мадрас. В самом городе Дигби уже освоился, колеся по нему на велосипеде и даже немного ориентировался в окрестностях. Старый черный город рядом с фортом сменил имя на Джорджтаун в связи с визитом принца Уэльского. Англоиндийцы индийцы селятся в Пурасавалкам и Вепери, тогда как иностранцы предпочитают Эгмор или модный пригород Нунгамбакком, Анклав Браминов – Майлапур, а мусульмане сконцентрированы поблизости от больницы Гоша и в квартале Трипликейн. Дигби-Сонарин прибыли к Марине-Мадраса, заложенной еще бывшим губернатором с непроизносимым именем маунт стюарт Эльфенстоун Гранд дафф Широкая набережная тянется на мили в обе стороны. Вдоль Марины, фасадами к морю, выстроилась череда внушительных зданий, сооруженных на века. На взгляд Дигби архитекторы, свободные в силу расстояния от ограничений Уайтхолла, отдались на волю собственных ориентальных фантазий, сооружая эти резные храмы во славу империи. Они санарин сошли с экипажа около здания Сената-Университета. Его высокие минареты, казалось, спарились и породили выводок юных башенок, увенчанных белоснежными куполами. Дигби представляет, как все эти ренессансные, византийские, исламские и готические элементы сражаются друг с другом тиснутые в одну конструкцию. «Это якобы должно вселять благоговейный трепет в аборигенов», думает он, как часовая башня Зингер. «Я должна бы ненавидеть эти здания», замечает Анарин, «но наверняка буду скучать по ним, когда уеду». Дигби озадачен. Анарин прожила в Индии дольше, чем в Англии. Глядя на выражение его лица, Анарин смеется. «Ох, Дигби, я люблю этот город!» Хотела бы жить здесь. Но страна скоро станет свободной. Я помалкиваю про это, потому что звучит как ересь, да? Но, конечно, если индийцы позволят нам остаться, я останусь». Бредя босиком по песку, они представляют странную парочку. Грузная седая женщина под руку с сухопарым молодым человеком, чьи темные волосы отливают рыжиной как будто он подкрашивает их хной. Из-за шрама он похож на мальчишку. Они садятся на песок и смотрят на море. Трое рыбаков присели на корточки покурить в тени катамарана, повернувшись спинами к воде. «Мне стыдно, что я совсем мало знал об Индии, когда подписал контракт», — вдруг признается Дигби. «Я думал только о хирургической практике» как будто медицинская служба существовала исключительно ради моих интересов. Ему приходится повышать голос, чтобы перекричать грохот набегающих волн. И вряд ли я привыкну к привилегиям, которые тут на меня обрушились. Боюсь, что может случиться, если вдруг это произойдет. Мимо них, прижавшись друг к другу, проходит юная парочка. Цветок жасмина в волосах девушки оставляет душистый шлейф в воздухе. Анарин провожает их взглядом и вздыхает. «И о чем ты только думаешь, болтаясь вечно со старой Анарин Дигби? Ты же знаешь, все мои сестрички положили на тебя глаз!» Он застенчиво смеется. «Я пока не готов. Это слишком сложно для меня». «А, ну ясно. Со мной ты в безопасности!» Я хотел сказать: знаешь, в чем проблема моих англо-индианочек, Дигби, моих сестричек и секретарш? Им всем не на что рассчитывать. Некоторые из них на вид белее нас с тобой, но толку-то с того. Девчонки мечтают, что если выйдут замуж за кого-то вроде тебя, то станут британками. Но беда в том, что тебе едва ли удастся ввести их в мадрасский клуб. И твои потомки останутся все теми же англо-индийцами и столкнутся с теми же трудностями. У тебя образ страдальца-мелок, и ты толковый хирург. Это делает тебя привлекательным. — Будь осторожен, вот все, что я хочу сказать. Дигби нервно хихикает, радуясь, что в сумерках она не видит, как он покраснел. — Опасаться нечего, Анарин. Мое одиночество — привычное состояние. Это безопаснее, чем... Он не может придумать альтернативы. Лицо Анарин печально. Или это жалость. Прости ее, Дикс. Отпусти. На миг он теряется. Она единственный человек в мадрасе, кому он выложил историю маминой смерти, трудных лет до и после. Тайна всегда живет вместе с одиночеством. Его тайна... И его беда в том, что после предательства матери он не может рискнуть полюбить. «Я простил, Анарин». «Ну ладно», — она смотрит в морскую даль, ветер развивает ее волосы. «Тебе же не меня надо убеждать, верно, милок?» Накануне Рождества, когда Дигби уже собирается идти домой, в палату влетает Анарин, а следом за ней высокий, крепкий, белый мужчина. «Дигби, пойдем с нами. Это Франц Майлин. Два дня назад доктор Арнольд осматривал его жену. Ей хуже». Майлин сложен как регбист, с могучей шеей и мощным торсом. Он совсем рыжий, а сейчас лицо его, искаженное гневом, тоже пылает красным. Они спешат наверх, а Анарин по пути пересказывает главное — ради несчастного мужа смягчая выражение. Майлины только что пароходом вернулись из Англии, и в последние три дня путешествия у Лены Майлин начались боли в животе и рвота, которые становились все сильнее. Сойдя с судна, она направилась прямиком в Лонгмер. Клод Арнольд диагностировал расстройство желудка. «Это было 36 часов назад», — добавляет Анарин. «Он ее даже не осмотрел!» — взрывается Майлин. — И с тех пор вообще не появлялся. Она лежит там, и ей с каждым часом все хуже. Палата для англичан пуста. Только птичья фигурка Лены Майлин неподвижно застыла на койке. Больная учащенно дышит. Пряди темных кудрявых волос прилипли к лбу. Она со страхом смотрит на приближающегося Дигби. — Прошу вас, не трясите кровать! — говорит Франц. Малейшее движение усиливает боль. Уже одно это утверждение говорит о перитоните и абдоминальной катастрофе, которую подтверждает осмотр Дигби, правая сторона живота напряженная. Он отмечает и сухой язык, и приоткрытые губы, и желтушность глаз, и холодную липкую кожу. Когда он просит женщину глубоко вдохнуть, а сам одновременно аккуратно прощупывает область под ребрами справа, она вздрагивает и прерывает вдох. Пальцы Гигби упираются в воспаленный желчный пузырь. Он решительно заявляет. «Я убежден, что ваш желчный пузырь закупорен камнем, и теперь он распух от гноя». Он избегает слова «гангрена», чтобы не пугать их еще больше. «Нужна срочная операция». «Этот ублюдок сказал, что у нее морская болезнь!» — стонет Франц. «Где он? Это же преступление!» На операционном столе, вскрыв брюшную полость, Дигби видит именно то, чего боялся — вздутый воспаленный желчный пузырь с темными гангренозными вкраплениями. «Вот оно! Твое расстройство желудка, клот. Он делает маленькое отверстие в распухшем пузыре. Склизкая смесь из желтого гноя, зеленой желчи и мелких пигментных камней изливается на марлевые тампоны и в отсасыватель. Он удаляет, насколько возможно, желчный пузырь, оставляя только ту его часть, что прилипла к печени, обходит пузырный проток, через который поступает и изливается желчь. Иссечение его на фоне такого воспаления крайне опасно. Ткани сильно кровоточат. Прежде чем зашивать брюшную полость, он оставляет резиновый дренаж возле ложа печени. Лена после операции очень бледная. Давление низкое. Дигби бежит в банк крови, обычная кладовка с холодильником, где при помощи типирующей сыворотки выясняет, что у нее группа крови «Б», довольно редкая. Банк крови — это его нововведение, одна из тех областей, где они обогнали другие городские больницы. После пинты крови давление у Лены поднимается, лицо вновь обретает цвет. «Чья это была кровь?» Спрашивает Франц. Моя, отзывается Дигби. Благодаря своей группе крови он универсальный донор. По счастью, в холодильнике всегда хранятся две дозы его крови на такой вот экстренный случай. Позже я волью ей вторую бутылку. Дигби остается дежурить вместе с Францем. К утру Лени явно лучше, а Дигби узнает, что у Майлина в поместье на другом побережье, рядом с Кочином. Лицо Франца светлеет, когда он описывает их старинный дом в западных гхатах, где он выращивает чай и пряности. «Вы обязательно должны приехать к нам в гости, доктор Килгур». В полдень Дигби возвращается в отделение и застает у постели пациентки Клода Арнольда, изучающего карту Лены. Франц с гневно-пылающим взглядом стоит рядом, скрестив руки на груди, готовясь выложить все, что думает. Лена отвернулась. «Ну что ж», — хмыкает Клод, заметив присутствие Дигби. «Доктор Килгур, кажется, спас положение». И с этими словами проскальзывает мимо Дигби и исчезает, прежде чем они успевают опомниться. Дигби успокаивает беснующегося Франца. Как только Дигби выходит из палаты, Клод мгновенно возникает у него за спиной, должно быть, дожидался за колонной. Если Дигби воображал, что Арнольд будет смущен или даже благодарен молодому коллеге, он стремительно избавляется от иллюзий. Нужно было просто поставить дренаж и зашивать. Отгрызать куски желчного пузыря? Крайне странная практика. Клод стоит спиной к двери палаты и не видит, как позади маячит Франц Майлин. Я бы назвал это безответственным и безрассудным, Дигби. Прежде чем оторопевший Дигби находится с ответом, Клод вновь удаляется. Но на этот раз Франц с проклятием бросается вперед и хлопает могучей ладонью по плечу Клода, разворачивая его к себе. Надменное выражение на лице Клода сменяется удивлением и страхом. Дигби впрыгивает между ними ровно в тот момент, когда Франс замахивается, и удар, изменив направление, попадает Клоду в грудь. Арнольд убегает. Франц рычит вслед удаляющейся фигуре главного хирурга Лонгмэра. «Вернись, проклятый трус! Кого это ты назвал безответственным? Да ты половины Килгура не стоишь!» Слова эхом разносятся по пустым отделениям Клода. Все оставшееся время, пока Лена лежала в больнице, Клод держался подальше. Лена оказалась гораздо более общительной и разговорчивой половиной супружеской пары. Она знает по имени каждого стажера, и они от нее не отходят. Дренаж вынимают через три дня, а спустя десять дней после операции Лена готова к выписке. Когда приходит пора прощаться, Франц обхватывает Дикбе за плечи, крепко стискивает. «Здоровенный мужчина растроган настолько, что не может говорить». Лена берет Дигби за руку. «Дигби», — говорит она, неожиданно называя доктора просто по имени, — «как я могу отблагодарить вас? Вы спасли мне жизнь. Мы будем очень обижены, если вы не навестите наше поместье. Вам нужен отпуск. Прошу вас, обещайте, что приедете». Дигби бормочет в ответ что-то неубедительное. «Дигби», — повторяет она, — «у вас есть родственники в Индии?» Нет, о, разумеется, есть, мы ведь с вами теперь кровная родня.